Глава 26 «Как же хорошо, что ты переехал сюда!» С удовольствием воскликнул вошедший король и уселся в кресло для посетителей. «А я давно говорил, что с кабинетом во дворце удобнее, а тебя не вытащишь из твоего департамента!» Раньше я предпочитал держать все под своим контролем, а сейчас переложил текучку на заместителей. — Наблюдаю, как справляются без меня. Ты бы присмотрелся к Баргею из рода Рюконда. Очень перспективный. — Молод, — поморщился его величество, недовольный, что друг так и не отказался от своего намерения. — Да и род, хоть и славный, но обедневший, почти угас. — Тем лучше, меньше родственников, — цинично усмехнулся Лоргус. Пробивался сам, блестяще закончил Академию в Бриоре. Отличился при волнениях в Хванжеи, да и у меня успел себя хорошо зарекомендовать. Я доволен, как он справляется, умен, решителен, хорошо чувствует, когда стоит рисковать, а когда лучше проявить осторожность, не боится брать на себя ответственность. А то, что молод, тем лучше, быстрее найдет общий язык с наследником. К тому же он вдовец, любимая жена умерла по трагической случайности. «Такие потери заставляют раньше времени взрослеть. Отдает все силы работе». «Посмотрим». Отмахнулся король и бросил на стол свиток, который сжимал в руке. «Ты лучше посмотри, кто на свадьбу приедет». «Сам». Лоргус посмотрел на личную печать императора темных. «Свадьба лишь повод». «А то я не понимаю. От этого лиса можно чего угодно ждать». «Нам лучше поторопиться и о помолвке Ларгана объявить до приезда гостей. За день. Устроим бал». «Думаешь, Ларган согласится?» «Куда денется?» «Сомневаюсь, что она хочет вернуться к темным. Лучше скажи, какие вести с островов?» «Все складывается как нельзя лучше. Наши люди работают, и ее готовы поддержать многие». «Жаль, что нейтон уперся и со свадьбой спешит. Нам бы не помешало лишнее время на подготовку. Не ко времени этот съезд гостей». Лоргус был согласен с этим, а вот на открытое недовольство сыном лишь усмехнулся про себя. Воскрешение уже даже среди семьи мысленно похороненного кронпринца наделало фурора еще и тем, что вернулся тот с невестой, конечно, Безродная девка из глуши одобрение короля не вызвала, но потерявший память нейтон оказался упрям в этом вопросе, придя в себя после ранения, предложил лишить его престола или и дальше считать мертвым. Пришлось проводить исследования и поднимать старые документы, среди которых нашлось упоминание о том, что лет 15 назад в тех местах погибла жена капитана гарнизона, ехавшая его навестить с дочерью, аристократка, вышедшая без одобрения родни замуж за военного. Те проявили все свое влияние, чтобы новоявленный супруг отправился служить поближе к границе в надежде сделать ее вдовой. Судьба распорядилась иначе. Правда, через несколько лет виновник Мезальянса тоже погиб. Сослуживцы говорят, что не дорожил жизнью и принимал участие во всех рискованных вылазках. Умер героем. Нехитрыми манипуляциями безродная дочь ведунь из болот стала чудом спасенным ребенком героически погибшего капитана и получила титул. Новоявленная невеста с натяжкой получила одобрение королевской семьи и помолвку наследника огласили. Крон принц не желал ждать полгода. Едва удалось уговорить его на два месяца. Король был в бешенстве, но ничего поделать не мог. Всегда послушный сын взбунтовался и никого не желал слушать. Все осложнялось тем, что после похищения и возвращения Лоранн Действовать следовало быстро, но времени катастрофически не хватало. «Я напишу Ларгану. Будет лучше, чтобы от эльфов они вернулись уже парой». Лишь железный самоконтроль и годы практики позволили главе тайной канцелярии сохранить нейтральное выражение лица. За голос он не ручался, поэтому ограничился тем, что согласно кивнул. «Надо же!» «Кто бы мог подумать, что именно младший сын не разочарует меня в выборе невесты?» — сокрушенно покачал головой король, который все еще тяжело переживал поступок Нейтана. «Как ваши занятия?» «Есть прогресс. Удалось вытянуть отрывки из прошлого. Думаю, память к Нейтану постепенно вернется. Жаль, что насчет сил до сих пор ничего не ясно. Целители говорят, что нужно время. Они еще обсудили дела». И король ушёл, а тень тяжело оперся на руки и потёр виски. Он знал, что всё идёт к женитьбе Ларгана на сирене. И всё равно это стало неприятным ударом. умом понимал, что так будет лучше, но впервые сердце не соглашалось с доводами разума. «Она будет под защитой королевской семьи», — сказал себе. «Тёмные способны выкрасть её». И один раз им это удалось. Но повторить такое с невестой принца равносильно объявлению войны. Вырвать сирену из лап Верховного было сродни чуду. Повезло, что в момент, когда Лоран выжгла защиту вокруг его поместья, принц был на территории темных и смог ее почувствовать, а потом активировать артефакт перехода, перебросивший их сразу во дворец. Лорд Хейдис категорически не хотел больше получать от нее неопределенные сообщения через их связь исходить с ума, задаваясь вопросами, где она, что с ней, и неужели он ее больше не увидит. Чувствовать, что Лоран на территории Темной Империи и осознавать свою беспомощность. Он поднял всю агентурную сеть, но следов сирены нигде не выявили. Он ночами не спал тарясь ее найти и изучая бесконечные отчеты и каждое утро как насмешка со мной все хорошо он ждал этих посланий, испытывал облегчение и в то же время бесился Верховный жрец самая таинственная фигура темной империи о возможностях которого ходят невероятные слухи его нельзя найти если он сам этого не захочет и даже император, не имеет права ему приказывать. В истории темной династии были желающие взять жрецов под свой контроль, но такие на троне долго не задерживались. Их смерть была ужасна и показательна в назидании другим. И вот во власти Верховного оказалась Лоран. Можно лишь восхититься прозорливостью изворотливого ублюдка, который все обставил как приглашение в гости, и ни к чему ее не принуждал. Вспомнив рассказ Лоран, тень сжал кулаки. Темный все просчитал, все, кроме одного. Сирена, может, и наивна, но не глупа, и ее утраченное доверие вернуть невозможно. Она узнала про обещание Верховного отдать ее Корнелиусу и попытку его обойти. Таких игр за своей спиной она не простит вернувшаяся лоран изменилась и дело не в появившемся голосе она повзрослела взрослый человек решает свои проблемы сам не появись так удачно принц сирена справилась бы с собственными силами как и раньше тень отметил один немаловажный факт на этот раз в напряженный момент она его не позвала рассчитывая лишь на себя И зря король надеется на ее согласие. Лоран не испугается. Оптимальный выход — убедить ее, что так будет лучше. Опекун — единственный, кому она еще доверяет. И лучше ей быть с ним, чем оказаться в темной империи. Тень слишком поздно понял, насколько этой девочке удалось глубоко пробраться в душу, стать важной. Затмив собой все, что ранее имело значение Можно прятаться от собственных чувств И списывать притяжение на воздействие родовых артефактов Но правда выйдет на поверхность Кому, как не менталисту, это знать Оставалось только одно — позаботиться о ее безопасности Хорошо, что Лоран не желает признавать родственных связей с темным императором Осталось узнать, как планирует поступить тот Если собирается объявить ее внебрачной дочерью и требовать вернуть ему, то можно действовать на опережение и сыграть две свадьбы. Я отклонилась назад от летящего в лицо лезвия и потеряла равновесие, когда песок под ногами окаменел, поймав меня в ловушку. Позволила телу прогнуться дальше, чем планировала, касаясь рукой земли и перенося на нее свой вес одновременно второй парируя еще один удар кинжала. Оборвав чужой поток сил, влила в землю свой. Зачерпнув в кулак песка, бросила его в лицо Латриэль и извернулась, откатываясь от нее. Быстро встав на ноги, кинулась в атаку. Зазвенела сталь. Латриэль парировала удары вслепую из-за песка, попавшего в глаза. Но мне-то и надо было, чтобы она немного постояла на месте. Когда эльфийка проморгалась, я отпрыгнула, оставляя ее в круге из выросшего вокруг вьюнка. Не зря же я столько сил влила в него. Вьюнок тут же спеленал девушку и зацвел, распустившись белыми цветами. — Лоран! — возмущенно воскликнула она, сверкая зелеными глазами. Громкие хлопки заставили вспомнить о зрителях и повернуть голову. Асхан рукополискал мне, с улыбкой глядя на сестру. «Признайся, редко кому удавалось закончить поединок столь изящно!» Смущённая похвалой, я повернулась к Латриэль и позволила растению отпустить её. Девушка стояла не двигаясь, пока последний зелёный побег не покинул её тело, и лишь после этого вышла из круга. в Вьюнок был самый обычный, и при желании она могла бы с лёгкостью разорвать путы, но я знала о её слабости к растениям. Никогда эльфийка не причинит им напрасный вред. «Я требую реванша. Сегодня слишком хорошая погода, чтобы увлекаться тренировками. Может, выберемся на прогулку и устроим пикник?» — предложил Харн, незаметно наградив меня одобрительным взглядом. Латриэль не любила проигрывать. И на этот раз мне удалось не задеть ее самолюбие. «Поддерживаю», — отозвался Асхан и посмотрел на сестру, которая согласно кивнула. «А вообще...» Наши маленькие сражения мне нравились. Поначалу Латриэль просто захотела посмотреть в действии мой кинжал, а потом попросила о тренировках, чтобы отточить свои умения. Вскоре мы разнообразили их, используя стихию. Эльфийка была магом земли, и с ней было интересно сражаться. Вечно она придумывала какие-нибудь каверсы. Помнится, в первый раз мои ноги увязли в болоте, и я от растерянности плюхнулась в него. Лоран! «Песок в глаза?» — укоризненно посмотрела на меня эльфийка. «Кинжал в лицо?» — парировал Асхан. «Но ведь ничего не угрожало! А у меня нет такого артефакта!» С нотками зависти оправдывалась девушка. «В настоящем бою не церемонится Ты же не хочешь, чтобы Лоран поддавалась?» «Нет, конечно!» — искренне возмутилась она, и вопрос был исчерпан. «Тогда переодевайся, а я позабочусь о провизии!» Я убрала кинжал с улыбкой, наблюдая за Асханом. Как ловко он обуздал свою порывистую сестру. Она ужасно самоуверенна и считает, что эльфы лучше всех. Поэтому так злится, если проигрывает. Если высокомерие Асхана лишь раздражало, то его сестра в своих убеждениях выглядела очаровательно. Латриэль чуть старше меня, но я чувствую себя намного взрослее и воспринимаю ее ребенком. «Возможно, потому что признаком зрелости у эльфов считается умение не показывать свои эмоции. И если так, то Асхану еще далеко до зрелости», — подумала я, из-под тишка бросая на эльфа взгляд из-под ресниц. «Это в Академии он выглядел невозмутимо, как каменная скала, а в окружении родных смягчался и становился более открытым. Невооруженным глазом было видно, что он очень любит свою сестру. и вот таким Он нравился мне гораздо больше. вызывая симпатию. Подошедший опекун помог очистить спину. Я стряхнула песок с коленей и рук, в который раз получая удовольствие от удобного фасона одежды эльфов. Для тренировки надела узкие брюки и легкую тунику длиной до бедра, а сверху верхнее платье без рукавов с высокими разрезами, не сковывающими движения. М -м -м, «А какое у них белье!» Даже я, спокойно относящаяся к нарядам, без зазрения совести потратила на него почти всю полученную стипендию. Всем, кто участвовал в ликвидации последствий прорыва, досрочно засчитали практику, выплатили повышенную стипендию и отправили отдыхать. Об этом я узнала, когда Харн вернул меня во дворец, но больше всего обрадовала, что Сальен жив, да. Несмотря на регенерацию оборотней, ему предстоит долгое восстановление. Кости собирали по кусочкам. Многие срастаются неправильно, и их приходится заново ломать. Но он жив и выкарабкается. Нас же ждало приглашение к эльфам. Я спасла жизнь Асхану, и его семья в благодарность пригласила меня с опекуном провести у них каникулы. Его Величество одобрил поездку. К тому же в свете моего похищения визит к эльфам стал прекрасной возможностью спрятать меня. В эльфийских лесах особая магия, и туда темным хода нет. Кстати, на их территории никогда не существовало ни одного храма Моросу. После приема, устроенного в нашу честь у повелителя эльфов, мы отправились к Асхану и я еще ни разу не пожалела о поездке. Вокруг царила такая красота, что сердце замирало от благоговения. Вековые, величественные деревья, воздух, наполненный ароматами цветов, атмосфера, пропитанная спокойствием. Постепенно душевные раны затягивались. Я все меньше вспоминала Корнелиуса, Мороса, и его игры, и обретала умиротворение. Перестала волноваться о том, как себя вести, если темнейший появится. А в том, что это случится, я не сомневалась. Пусть жизнь дала только передышку, но я благодарно приняла ее, отложив тревожащие мысли на потом. Мой сорванный голос восстанавливался долгое время, и я не могла нормально говорить о Но благодаря целителю Асхана, который отпаивал меня разными отварами, рецепты так и не удалось узнать. Он почти стал прежним. Осталась лишь легкая хрипотца, но Латриэль говорит, что это придает мне особый шарм. После того, как вернулся голос, в моем гардеробе появились платья. Харн настоял. «Думаю, для того, чтобы иметь возможность навешать на меня артефактов. Каждая брошь, Заколка для волос или пряжка имела начинку. Я не ошиблась, когда предполагала, что так будет. Не уверена, что артефакты защитят меня от верховного жреца темных, но раз принцу так спокойнее, мне несложно. Мы все вместе направились в дом. Харн проводил нас с лотрель до комнат. Сначала ее, а потом меня. И мне показалось, что, несмотря на внешнее спокойствие, он чем-то озабочен. Все в порядке? Да. «Почему ты спрашиваешь?» «Мне кажется, что ты чем-то озабочен». Получил письмо от отца. «Что-то случилось?» «Нет, всё хорошо. Скоро свадьба нейтона Нам пора возвращаться». «Он хотел ещё что-то добавить, но не стал». «Что?» — спросила я. «Я хотел бы поговорить с тобой». «Зайдёшь?» «Нет. Давай потом, после прогулки». Так ничего и не добившись, крайне заинтригованная, я пошла переодеваться. Вот лучше бы он промолчал. А так в голове вертелись десятки возможных тем для разговора. В результате я всю прогулку сверлила Харна изучающим взглядом. Он выглядел немного задумчивым, как будто на что-то решался, и я стала склоняться к мысли, что на свадьбу к брату принц хочет поехать один, оставив меня здесь. А что, логично же, сам сказал, что скоро уезжать. Наверняка из-за большого скопления гостей велика вероятность появления Верховного на празднике. Вот он и не хочет мною рисковать. Придя к такому выводу, я повеселела. Если честно, я лучше проведу время у эльфов. Погружаться в придворную жизнь с ее лицемерием и ядовитыми шпильками в спину совсем не хотелось. Да-да, я успела прочувствовать на себе все ее прелести. Стоило мне сменить мужской костюм на женское платье, как понеслось. «Удивительно. Королева прилюдно выказывала мне свое покровительство, и при ней все были вежливы. Но это не избавляло от колких замечаний, если я проходила мимо одна, причем сказанных громко, чтобы наверняка услышала. И раньше придворных возмущало, что какой-то безродный выскочка находится под опекой самого принца. а его заботливом отношении ко мне знали все». Но когда выяснилось, что я не юноша, на мою голову посыпалось столько скабрёзных предположений, что оставалось диву даваться извращённой фантазии некоторых. Вот только после встречи лицом к лицу с моим самым страшным кошмаром Корнелиусом я испытала слишком сильное потрясение, и сплетни уже не задевали. Я пропускала их мимо ушей, высоко держа голову и не отводя глаз от говоривших. Взгляды в мою сторону изменились после того, как неизвестная девушка, приехавшая вместе с объявившимся кронпринцем из простолюдинки, превратилась в аристократку и невесту-наследника. Стали шептаться, что я тоже темная лошадка. Ведь не зря так задираю нос и явно запоминаю всех, кто говорит обо мне гадости. Еще и мою дружбу с Илией обсудили. На самом деле... Она была благодарна мне за спасение Нейтана, а я понимала, как ей тяжело при дворе, и поддерживала. Но этого никто не знал, и настроение придворных резко поменялось. Все стали лебезить, набиваясь в друзья, как по мне. Уж лучше бы и дальше. Ненавидели. Переливчатый смех Латриэль заставил меня вскинуть голову и посмотреть на нее, невольно улыбаясь. Желая пройтись, она увлекла Харна за собой вдоль берега ручья, а теперь развлекалась, перепрыгивала с камня на камень, перебираясь на другую сторону в узком месте. Мы со сханом тоже спустились к ручью, но дальше не пошли, присев на валунах, нагретых солнцем. Эльф тоже повернул голову, наблюдая за сестрой, а его длинная коса оказалась совсем рядом. Так и захотелось протянуть руку и коснуться блестящих густых волос. «Даже у меня раньше не было такой длинной косы». Эта мысль заставило улыбнуться. «Стало интересно. Он ее каждое утро заплетает по новой?» Улыбка стала еще шире, когда я представила Асхана с распущенными волосами или заплетающего их. «Тебе нравится здесь?» неожиданно спросил Асхан, поворачиваясь ко мне. «Да, очень». Совершенно искренне ответила я. «Я рад, что ты приехала к нам. Посмотрела, как мы живем, познакомилась с моими родными. Спасибо за приглашение. Я тоже рада была со всеми познакомиться» ответила я и неожиданно даже для самой себя добавила ты здесь совсем другой. Асхана мое признание развеселило, даже глаза засверкали. Он посмотрел вопросительно, и пришлось продолжить. Не такой безразличный ко всему, как в академии. Например, видно, что ты любишь сестру и у вас близкие отношения с родителями. Дома ты более расслаблен, не смотришь на всех свысока. Не смогла не поддеть я и шутливо закончила. Но Латриэль столько раз повторяла, что эльфы лучше всех, и теперь я понимаю, это семейное. Некоторое время Асхан боролся с собой, его губы подрагивали, но, наконец, он не выдержал и рассмеялся. «Скорее, это особенность нашей расы», — признался он покаянно. «Мы привыкли быть лучшими во всем. Но игры выиграли мы», — так и хотелось возразить, показав язык. Но я удержалась от детской выходки. На его смех удивлённо оглянулся Харн, дёрнулся к нам. Но Нолатрель ахнула, сделав вид, что потеряла равновесие и подвернула ногу, привлекая к себе внимание принца. После наших с ней тренировок я могла точно сказать, что сценка разыграна специально. уж слишком преувеличена эльфийка показывала свою беспомощность. Вы скоро уезжаете? тебе Харн сказал. Нет ещё. Но «Скоро свадьба его высочества. Мы приглашены». «Мы вернемся вместе?» «Хорошо бы, но, думаю, вы уедете немного раньше». «Я хотел бы у тебя спросить». «Да?» — невольно напряглась я. «Каникулы заканчиваются. На пятом курсе всех распределят на практику. Ты поедешь?» «Наверное». «Я издавала все предметы ускоренно, так как Харн хочет, чтобы я закончила Академию вместе с ним. А ты чего хочешь?» «Какая разница?» — ушла я от ответа. «Харн — мой опекун» за обучение платит он и ехать или нет мне на практику решает тоже он лоран тебе не место в военных гарнизонах разве есть иные варианты есть ты можешь на это время остаться у нас и развивать свои способности наша семья имеет много друзей и предоставит тебе лучших учителей Поговори с опекуном он прислушивается к твоим желаниям да и сам должен понимать что женщине не место там где кровь и сражения я помрачнела уже второй человек говорил о том что предстоящая практика мне ни к чему еще год назад я бы обиделась и из противоречия приложила все усилия доказать что не хуже мужчин справлюсь но это был тяжелый для меня год а сражение при прорыве стало последней каплей Владей я лучше своими силами и мы обошлись бы без жертв поэтому я признавала лучше мне развивать способности а не воевать не думаю что харн «Согласиться на это», — грустно заметила я, глядя на принца. Асхан взял мою ладонь, привлекая внимание к себе. Прежде чем отвернуться, я успела увидеть недовольный взгляд опекуна. «Если заботиться о твоем благе, согласиться, но и ты должна проявить настойчивость. Скажи, ты хотела бы остаться здесь?» «У вас хорошо, Асхан. Я подумаю над твоими словами», — ответила я, осторожно, высвобождая пальцы. Подхватив Латериэль на руки, к нам уже приближался Харн, и я не хотела его злить. «Скажи, чему ты улыбалась, глядя на меня?» — сменил тему эльф. «У тебя очень красивые волосы. Так и хочется дотронуться до косы», — призналась я, радуюсь что он не стал настаивать, но говоря не совсем откровенно. Временами, когда перед глазами раскачивалась его шикарная коса, больше всего хотелось схватить за нее и дернуть, как в детстве. Мои слова не обидели эльфа, а, кажется, даже доставили удовольствие. В его глазах появились смешинки. тогда тронся он перекинул через плечо волосы. «Что?» — я удивленно смотрела на него, не веря своим ушам. Асхан смотрел искушающе, давая понять, что не шутит, и мне не послышалось. Я колебалась недолго, руки просто чесались потрогать. Вряд ли еще предоставится такая возможность. Не справившись с искушением, я протянула руку, пока он не передумал, и погладила. Шелковистое, теплое от солнца, обхватив косу ладонью, провела по всей длине до кожаного ремешка внизу, как атлас. «Лоран, прикасаться к волосам имеют право лишь члены семьи!» Гневно одернул меня Харн, и я чуть не отпрыгнула от Асхана, чувствуя себя застигнутой на месте преступления. «В каждом правиле есть исключение». «Я обязан твоей подопечной жизнью. Одну мне подарила мать, а вторую она, и я готов посвятить ее Лоран». Не сводя с меня глаз, произнес эльф и так торжественно, что я смутилась. «Хорошо, Харн заговорил о подвернутой на гелатриэль, портя момент и резко меняя тему. Как ни старалась эльфийка убедить его, что уже все в порядке». Принц так и держал ее на руках, настаивая, что лучше вернуться и обратиться к целителю. Пришлось нам спешно собирать вещи и направляться обратно. Более чем уверенная, что с сестрой Асхана все в порядке, с ними к целителю я не пошла. Разговор с эльфом оставил сильное впечатление, и хотелось побыть в одиночестве. Не ожидала я, что он способен так красиво говорить «Готов посвятить жизнь». «Пусть мне этого и не надо, но ведь как звучит, и насчет предстоящей практики я с ним согласна, но вряд ли Харн согласится, чтобы я провела ее у эльфов. Но ведь он же принц, и при желании сможет договориться с ректором. Со стороны эльфов не должно быть препятствий, ведь Асхан сам предложил, — сказала себе, — и в сердце не смело проросли ростки надежды» хотя я бы и в нашей Академии учиться с удовольствием продолжила, ведь после возвращения голоса могу уже изучать заклинания. Только харн меня точно одну на боевом факультете не оставит. Стук в дверь прервал мои размышления, а вид вошедшего опекуна говорил о том, что сейчас не самый удачный момент поднимать эту тему. «Слатриэль что-то серьезное?» — тут же спросила я. «Что?» «Нет, с ней все хорошо», — отмахнулся принц. нам «Нужно поговорить». Вопреки сказанному, он замолчал и, несмотря на предложение сесть, остался стоять. «Ох!» Сразу возникло предчувствие, что разговор мне не понравится. Слишком серьезным казался, Харн. «Ты из-за Асхана?» «Извини, не удержалась». «Когда еще предоставится возможность безнаказанно эльфа за косу подергать?» Покаянно произнесла я, стараясь шутливыми словами снизить градус возникшего напряжения. «Рад» что это была шалость, а нежелание стать частью его семьи. Немного оттаял принц. О чем ты хотел поговорить? Решив не затягивать, вернула его к цели визита. Ты же знаешь, что скоро свадьба Нейтана. Съедется много гостей. И ожидается приезд императора темных. Я уже хотела сказать, что без обид останусь у эльфов, пропустив торжество, но Харн ошарашил. Есть мнение, что он объявит тебя своей дочерью для этого и пребывает лично. «Он может потребовать отдать меня ему, несмотря на твое опекунство?» Тут же поняла я. «Вырвавшись от Верховного, я не стала утаивать открывшуюся информацию о моем отце, понимая ее значимость, хотя самой и думать об этом было противно. Да, но мы можем его опередить». «Как?» — спросила Ухарна, понимая, что он уже что-то придумал. «Мы...» «Объявим о нашей помолвке!» Я смотрела на принца, но он не шутил. А судя по сосредоточенному выражению лица, собирался убедить меня в правильности такого решения. «Нет!» — воскликнула я и отошла от Харна. «Что бы ты ни сказал «нет!» Ты обещал меня не принуждать!» Лоран шагнул ко мне опекун. Я развернулась и села на кушетку, сцепив руки в замок и приказав себе не паниковать. «Мне нужны веские доводы против, а не эмоции». В памяти всплыли слова Сандра, сказанные при нашей последней встрече. Лоран, принц, уже дал понять, что желает видеть тебя своей невестой. А еще он показал себя тем, кто способен дожидаться своего часа и добиваться желаемого. «Ты не успеешь оглянуться, как под самым благовидным предлогом он...» «Захочет надеть на тебя обручальный браслет». «Что-то прогнозы тигра слишком быстро стали сбываться». Опекун последовал за мной, но не стал нависать или садиться рядом, а опустился на одно колено и накрыл похолодевшие пальцы своими руками. «Ты доверяешь мне?» — спросил он, заглядывая в глаза. «Харн, это не вопрос доверия», — вздохнул я, отводя взгляд. Допустим, мы покажем ему, что между нами вспыхнули чувства. Сейчас помолвка решит проблему. Скажи, а что дальше? Она не может длиться вечно. Через год мы закончим академию, и будет странно, если за выпуском не последует свадьба. Разве не так? Если мы влюблены, то почему тянем, когда видимых препятствий нет? А разорвать помолвку ты не сможешь? Это уже будет оскорблением, пусть и внебрачной, но дочери императора. После такого... У него будет более чем весомый повод требовать моей выдачи. Мы что-нибудь придумаем. А если нет, лучше уже сейчас искать другой выход, чем загонять себя в ловушку. Для тебя брак со мной — ловушка. Как он не старался сдерживаться, мне все же удалось его уязвить. Дело не в тебе. Я не хочу замуж и не хочу, чтобы обстоятельства вынуждали меня делать то, к чему я не готова. Тогда посмотри вперед еще дальше. И подумай о своем будущем. Каким ты его видишь после окончания Академии? Разве ты не понимаешь, что с твоей силой и происхождением тебе не удастся затеряться, получив какое-нибудь скромное место, как ты планировала в самом начале? И чтобы ты себе не думала, среди военных тебе тоже не место. Чем ты займешься, Лоран? Император так просто от тебя не отступится. Ты нуждаешься в защите. И вопрос в том, от кого ты ее согласишься принять». Харн говорил отрывисто, жестко, заставляя меня реально взглянуть на ситуацию. Вся проблема была в том, что подходящего решения я и сама пока не видела. Но принц еще не все сказал. Чуть сжав мои руки, он спросил. «Скажи, почему, когда эльф говорит тебе о том, что хочет посвятить свою жизнь тебе, ты смотришь на него благодарно и восхищенно? Но когда об этом заговорил я, воспринимаешь мои слова в штыки и с обидой я готов отстаивать твои интересы хоть перед своим отцом хоть перед твоим хоть перед всем миром хочу защищать тебя оберегать хочу чтобы ты была счастливой скажи чего хочешь ты и мы будем к этому идти я тебе во всем помогу не можешь пока определиться не беда я подожду после окончания академии мы можем путешествовать посмотреть мир посетить Острова тех же Сирен. Я дернулась, но Харн удержал. Не все кланы принимали участие в свержении золотых. А многие из тех, кто принимал, теперь раскаиваются. Неужели не хочешь больше узнать о своих корнях, пройти по земле, которой правили твои предки? Сирены их убили, Лоран. Ты даже Темному дала шанс и не выжгла защиту его дома сразу. Стоило прийти в себя. Так может и с народом своим познакомишься. — Харн. — поморщилась я. — Ладно, оставим пока. — Понял он. — Подожди. Ты сказал, что мне не место среди военных. А как же наша предстоящая практика? — остановила его. Просто эта фраза меня зацепила. — Как моя невеста, ты бы на нее не поехала, — нехотя признался принц. — Да? И где бы ты меня оставил? — Во дворце? — Где Градиант? Отец дал слово, что с твоей головы не упадет и волос, и я бы каждый свой выходной проводил с тобой. Я потеряла дар речи, поняв, что помолвка вовсе не спонтанное решение, если они уже и практику обговорили. То есть король в курсе твоего решения и не против помолвки. Да, он понимает, что я не отступлю и настроен серьезно. Скажи, а почему мне просто не вернуться в академию? У меня появился голос, и есть целый пласт материала, который я пропустила. Почему бы мне не продолжить учебу? Прекрасный повод, пока я учусь и связанным договором с академией, не выдавать меня темным. А потом уже, как ты говоришь, что-нибудь придумаем. Ты понимаешь, что будешь единственной девушкой на факультете? Ну и что? Нет, ты все же не понимаешь. Тебе и раньше было нелегко, а теперь со мной будут сандер и Асхан. — А вот эльфу я вообще не доверяю! — воскликнул принц. — Уверен, он уже успел тебе предложить продолжить свое обучение у них. — И что в этом плохого? — Нет, пока я твой опекун. — Харн! — возмутилась я. — Мы оба вышли из себя и в данный момент сдерживались из последних сил, чтобы не наговорить того, о чем потом пожалеем. Опекун отпустил меня и поднялся на ноги, отворачиваясь. Через некоторое время он снова посмотрел на меня. — Лоран! Ты со своей доверчивостью и глазом не успеешь моргнуть, как тебя поймают на незнании какой-нибудь традиции и обручат против воли. Уже чуть спокойнее пояснил принц. Я тебя одну здесь не оставлю. А вот насчет академии, ты согласен? Будет лучше, если туда ты вернешься в статусе моей невесты. Мое имя защитит от всех кривотолков. Тебе не придется даже переезжать из комнаты. «Лоран, не спеши!» — властно остановил он меня, видя, что собираюсь отказаться. «У тебя будет в запасе несколько лет. Пойдешь на третий курс и продолжишь обучение по пропущенным дисциплинам на одном потоке со своим драгоценным тигром. Каникулы и некоторые выходные проводишь со мной». Это было просто отличное предложение. «Я получала в запасе несколько лет. Все!» о чем я думала и чего хотела, за исключением одного — помолвки. Да, Харн умел быть настойчивым и добиваться своего. А что будет, когда я закончу обучение? Сглотнув комок в горле, тихо спросила я. Наша помолвка продолжится столько времени, сколько понадобится тебе, чтобы принять мое предложение. Сказано было мрачно и через силу, но из всего сказанного выделила одно принять иных вариантов не предусмотрено осознала я чувствуя себя загнанной в угол мне нужно подумать не менее мрачно ответила ему разумом понимала что лучших условий не добьюсь но внутри все восставало против того чтобы согласиться думай кивнул харн и вышел из комнаты за ужином принц объявил всем об окончании визита а на следующий день Мы уехали.